Проснулся от шума. В комнату заглянул командир в звании старшего лейтенанта. «Одинцов, давай документы оформлю тебе и к мосту. Нужно поторопиться». Даже не поздоровался. Сев, я отдал документы, и когда тот вышел, привел себя в порядок. Протер лицо, собрался, шинель надел. Ременную систему застегнул и, прихватив сидар, покинул кабинет. Спустился к дежурному, чтобы дождаться Старлея. Дежурный, кстати, сменился. От него я узнал, что Старлей и есть мой непосредственный командир, ротный. А я теперь числюсь командиром второго взвода, заменял меня пока политрук роты. На этой роте лежит охрана складов на железнодорожной станции, двух автомобильных мостов и железнодорожного, да и в целом безопасность города. Вообще, обычно такие стратегические мосты охраняют другие, но тут почему-то отдано было комендачам». Рота была сформирована и направлена сюда едва неделю назад, когда стала очевидна катастрофа под Киевом, и мосты тогда тоже под охрану взяли. До этого мой мост охраняло отделение бойцов железнодорожных войск. Вскоре подошёл ротный, протянул мне документы, и мы вместе покинули здание. У крыльца нас ждала полуторка, единственная машина комендатуры. Ну и покатили к мосту. Минут за 20 доехали. Мост находился не в черте города, но рядом. Там меня представили бойцам. Их временный командир сдал мне дела, рассказав, что и как. На это у нас ушел час. Пришлось немало подписей ставить. Дело-то серьезное, бумаг хватало. Что ж, будем служить и охранять, подумал я под шум проходящего по мосту состава. Ну а пока принялся изучать свои обязанности, места обороны и вообще привыкать к новому месту службы. Мой зам — это замкомандира взвода, старший сержант Арбузов, все мне показывал. Кстати, сапера не было, сам мост рвать буду. Мне показали, как. Ночью выпущу дрон, хочу глянуть, что тут за жизнь вокруг. Вообще, место для охраны не самое лучшее. Пусть леса нет, но посадок вокруг хватало. Вот ночью и гляну, не сидит ли там кто. А так листва уже пожелтела. Скоро деревья обнажатся, осень наступила, и по ночам уже довольно прохладно. Техники никакой нет. Зенитку привезли, обложили мешками и оставили. В случае чего и вывозить нечем. Три других орудия этой батареи находятся на железнодорожной станции Мценска, охраняют ее. Это вся зенитная защита города. Зенитка тоже на северном берегу. Позиция позволяет вести огонь по наземным целям, если противник появится. Бойцы жили в полуземлянках, их две, по одной на каждом берегу и два пулеметных дота. Моя полуземлянка, тут угол отгорожен для личного проживания, находится на северном берегу, а немцев мы ждем с юга. Есть койка, стол для работы, полка для вещей. Вещи я уже разложил. Что касается пищи, то ее привозили на телеге из города во флягах. Видимо, армейских тормозов в наличии не было. Готовили для нас в заводской столовой. Завтрак я пропустил, а вот обед и ужин неплохими были. Бойцы и командиры меня поначалу за молодого приняли. Ну да, мне есть 18. Но две моих награды дали им понять, что я не так прост, и отношение ко мне изменилось в лучшую сторону. Как медали заработал, я особо не рассказывал, только сказал, что встретил немцев на границе. А когда стемняло, я отошел по берегу не очень далеко и вскоре запустил в небо дрон. Сделал круг вокруг моста. Ничего. А вот когда повторил, отметил движение. От окраин Мценска, которые отсюда не так уж и далеко, шли двое в гражданской одежде и как раз в сторону моста. Они меня заинтересовали. Проследил сверху и увидел, как они сменили двух наблюдателей, направившихся к городу. Меня поразило, что один из сменившихся мне знаком. Это он утром показал мне дорогу к комендатуре. Следил, кто прибывает в город на эшелонах. А место для лёжки неплохое. Можно поезда считать, примерно определять, что везут, и за охраной следить. Я бы и не увидел. Лежат без движения, светом себя не обнаруживают. Я обнаружил место их лёжки, только наблюдая за сменившейся парочкой». Ночь же, серьёзная маскировка для смены не требуется, а мой дрон всё видит. Я проследил за сменившейся парочкой. Да они нагло в доме живут, в частном секторе. Такое внимание к объекту, находящемуся под моей охраной, мне сильно не понравилось. Поэтому я решил известить об этом комендатуру. Не по телефону, хоть он и был, но в надёжности связи я не уверен. Отправлю посыльного и не одного, со вторым бойцом для охраны. Вернув почти в ноль разрядившийся дрон на землю, надо будет зарядить, я вернулся к себе в землянку и вызвал зама. Вообще, я эту землянку делил с дежурным, который сидел за столом и отвечал на звонки. К нему стекалась вся информация. Он же поддерживал огонь в кирпичной печке, а то ночью значительно холодало. Сейчас сержанта в землянке не было, он направился проверять посты». Я сел за стол и быстро составил донесение на обратной стороне нарисовав схему района с указанием дома, где засели диверсанты. Брать их не моя работа, моя — охранять мост. И вот честно, работа эта мне нравится, но лучше бы мост был за Москвой, а не перед ней, так и охранял бы я его до конца войны. А так мое счастье не продлится долго, ну, максимум пару недель. Не помню, когда немцы взяли «Орел» и «Мценск». Я вообще альтернативные романы читал — А в них ведь авторы добавляют своё, что не совпадает с реальностью. Я помнил даты в их книгах, но мне это ничего не даёт. Настоящие-то даты другие. Чёртовы альтернативщики. Даты хорошо известных битв я примерно помнил. Помнил, что под той же Москвой немцев погонят 7 декабря. И это всё. Я ведь не адреналиновый маньяк, которому хочется показать себя да наград побольше заработать. Мне это просто не нужно. Вон, например, стать героем Советского Союза — Это же ужас. Вызовы на разные мероприятия, встречи, постоянно быть на виду. Вот уж чего мне не надо. Мне бы до конца войны дожить, да и дальше тихо и спокойно проживать. Интересно, что там с моим наследством в Горьком? Если я о нем не упоминал, это не значит, что я о нем забыл. Когда я дописал рапорт, вызванные бойцы уже ждали. Был командир второго отделения, сержант Самсонов. Первая только сдала, третья заступила, а он как раз отдыхал. Идеальный вариант и бойцов для охраны я приказал подготовить двух, а не одного. Кроме этой тройки был и мой зам, а чуть позже зашел и командир зенитного расчета. Я его тоже вызвал. «Сержант, подойдите!» Заканчивая запечатывать конверт, приказал я, и когда тот сделал три шага вперед, к столу продолжил. «Ваша задача — отнести этот конверт в комендатуру и передать дежурному. В комендатуре могут быть гражданские или другие лишние уши. Если будут свидетели, попросите дежурного поговорить с вами один на один. Передадите послание, а на словах скажете следующее. Обнаружены диверсанты, наблюдают за мостом и проходящими составами. При смене наблюдателей удалось проследить, где они проживают. Вся информация в рапорте, там же схема улицы с домом, где живут диверсанты. Указано и где у них пост наблюдения за мостом. Двух бойцов даю вам в охрану, причем не просто идти рядом с винтовками за спиной, а двигаться так, как будто вы на вражеской земле с оружием в руках, ожидая нападения с любой стороны. Передав послание, ответа не ждите, сразу возвращайтесь. Доложитесь дежурному и отдыхать. На этом все, свободны. Я убрал конверт в планшетку и протянул ее командиру второго отделения. Тот казарнул и, забрав обоих бойцов, покинул полуземлянку. «Теперь с вами», — сказал я, посмотрев на зама и старшего сержанта-зенитчика. «Значит так, выследить противника было несложно. Просто прикинул, где бы сам устроил лёжку». Обошёл их, и на шестой повезло. Как раз пересменка у них была. Вот и проследил до места проживания. «Так, может, взять?» С азартом спросил мой зам. «Это не наша работа, а соответствующих служб. Пусть берут и колют, кто ещё тут работает. Наша работа — это охрана моста. Думаю, подорвать мост мы не сможем. Скорее всего, или провода, или средства инициации, выведены из строя. Немцам мост нужен целым, и они ради этого на многое пойдут». В эту картину отлично вписывается и пропажа прежнего начальника охраны моста. Вызнав все расклады, они подготовились. Я бы так и сделал». «Так проверить надо». В рапорте я на это указал, попросив вызвать сапёров, чтобы всё прозвонили и проверили. «Теперь смотрите по схеме. Лёшка вот тут, в посадке у Кривой Берёзы. Это для зенитчиков. Накройте осколочными снарядами, если дам сигнал». «Помню её. Хороший ориентир», — оценил зеничек «Вот и хорошо». «Мы о противнике знаем, но делаем вид, что нет, и ожидаем решения командования. Это пока все». «Товарищ лейтенант», — не совсем уверенно обратился ко мне мой зам, «вы не знаете, что там на фронте, а то слухи ходят». «Недели через две, максимум три, немцы возьмут Мценск», — сказал я уверенным тоном, но больше наугад. «Приказа принимать бой у меня нет. Моя задача — не дать противнику взять мост. Немцы, будучи убеждены, что мост мы взорвать не сможем, попытаются сбить нас наскоком». Так что, когда увидим немцев и убедимся, что это они, отбиваем атаку с максимальными для противника потерями, а затем подрываем мост и уходим. Терять своих людей я не собираюсь». Сержанты покивали, и вот были отдыхать. Они не на дежурстве. А я немного поработал, дождался возвращения дежурного, командира третьего отделения, и тоже отправился отдыхать.